Доктор Евсиков был сыном легендарного революционера Эрнесто Че -Гевару. Ну, так, во всяком случае, утверждал сам Евсиков. Если точнее, то не просто утверждал, а впадал в какое-то доказательное исступление. Начиналось все спокойно. «Да, это правда, Эрнесто Че мой отец». Затем Евсиков пристально вглядывался в глаза собеседника и, если замечал там хотя бы малейший проблеск недоверия, ну, а недоверие в той или иной степени имело место всегда, то начинал заводиться. Доставал из кармана фотографию Гевары, которую всегда имел при себе. Вот, посмотрите, какое сходство! Хотя, если честно, особого сходства не наблюдалось, несмотря на геваровские усы и бороду. А вот далее начиналась арифметика. Дата рождения Евсикова 28 июля 1961 года. Она полностью укладывалась в его легенду. Известно же, что в конце октября 1960 года в Москву прибыла кубинская правительственная миссия, которую возглавил Эрнесто Гевара. Вот и считайте, в подтверждении прибытия делегации, Евсиков показывал ксерокопию газетной статьи. К этому моменту он уже был сильно возбужден. Срывался на крик, краснел, трясся. На все уточняющие вопросы Евсиков отвечал одной и той же фразой. «У мамы был бурный, скоропалительный роман, а потом родился я». Впрочем, уточняющие вопросы задавались редко. Людям не хотелось еще больше раззадоривать трясущегося Евсикова. Может, он такой же нервный, как и его предполагаемый папаша. Так что лучше не связываться. Подстанционные сторожилы рассказывали о том, как давным-давно один отчаянный фельдшер сказал в присутствии Евсикова что-то нехорошее о Чегеваре. То ли бандитом его назвал, то ли палачом. Ну, недолго думая, то есть совсем не думая. Евсиков ударом в челюсть свалил фельдшера с ног, а потом схватил за волосы, и начал бить лицом о пол. Ну, где-то раз пять успел приложить, пока его не оттащили. После, конечно же, помирились, и примечательно, что извинение принес фельдшер. Евсиков считал себя кругом правым. Честное имя родного отца он защищал от души. И, как и положено сыну такого папаши, Евсиков был отчаянным поборником справедливости во всех ее ипостасях. Врачам скорой помощи прощают все, кроме частых запоев и отчаянного вымогательства. На скорую, как и в приемные отделения, чего уж там греха таить, очередь из желающих трудоустроиться не выстраивается года этак с 87-го. А до тех пор выстраивалась из молодых врачей, которым хотелось всеми правдами и неправдами закрепиться в Москве, вместо того, чтобы отбывать трехлетнюю ссылку в каком-нибудь там Мухосранске-на-Амуре. Было такое тогда правило – получил бесплатное высшее образование от государства, изволь отработать три года там, куда тебя государство пошлет. Но если принести в родной институт бумажку из отдела кадров скорой помощи, где написано, что такой ты -то товарищ – Может быть, трудоустроен в качестве выездного врача, то был шанс избежать отъезда в дальние края. Сменить ссылку на каторгу, как шутили циники. «Был бы жив мой отец, все было бы иначе», любил повторять Евсиков. Пациенты, не знавшие биографических подробностей, принимали его за сына Сталина. С легкой руки подстанционного шутника доктора Смирнова к Евсику прилипло прозвище Геварыч. правильнее было бы Эрнестович», – уточнял Евсиков, но на Геварыча в целом реагировал спокойно. «Даже когда стажеры называли Сергеем Геварычем, не обижался». Однажды на подстанцию приехало кабельное телевидение. Было когда-то такое в каждом округе столицы. Главный врач московской скорой профинансировал съемки и показ позитивного сюжета о героической работе скуриков. В числе прочих показали выступление Евсикова «Был бы жив мой отец, Эрнесто чегевара все было бы иначе». То ли ради прикола пустили это в эфир, то ли случайно так вышло, но спустя месяц на имя Евсикова, на подстанцию, Пришло письмо в большом конверте. Обратный адрес посольство Республики Куба в Российской Федерации. Внутри было теплое дружественное письмо от самого посла, который был рад приветствовать сына легендарного команданта и красивый пригласительный билет на прием в посольстве по случаю Дня Независимости Кубы, который должен был состояться 10 октября. Откуда в посольстве узнали о существовании Евсикова, было, конечно же, ясно из телевизионной передачи. Ну а почему кубинцам не смотреть окружное ТВ? Подстанция и посольство располагались в одном и том же округе. О том, что письмо может оказаться розыгрышем, никто и подумать не мог. Письмо на официальном посольском бланке. Ну, кто их настоящий-то видел-то? Пригласительный билет, опять же. В назначенный день и час Евсиков, сияющий как новенький. еще раз. В назначенный день и час Евсиков, сияющий как новенький гривенник, появился у ворот кубинского посольства на Большой Ордынке. Но ну, дальше этих самых ворот его не пустили. Сказали, что пригласительный билет – подделка. Евсиков настаивал, что билет настоящий, и в подтверждение своей правоты показал письмо от посла. Письмо тоже назвали подделкой. Евсиков возмутился и потребовал встречи с послом, но вместо посла ему пришлось встретиться с дежурным майором из местного отделения. В отделении Евсикова, что называется, понесло по кочкам. Ну, что, по-вашему, будут делать стражи порядка с явно неадекватным гражданином, считающим себя сыном чегевары и угрожающим жаловаться на произвол самому Фиделю Кастра, который потребует выдачи беспредельщиков и собственноручно их расстреляет? Ну, разумеется, вызовут к неадеквату психиатров. Ну, а у тех с сыновьями лейтенантов Шмидтов, это такой неофициальный термин. Разговор предельно короткий. Укольчик плюс госпитализация. Ну, а что с того, что коллега? На Наскоро еще быстрее умом трунуться можно. Работа такая. Кто там бывал или хотя бы, так, знаком с порядками понаслышке, тот знает, что вход в психбольницу стоит копейку. А вот выход 100 рублей. Вызволить Евсикова не смогла даже делегация с места работы, возглавляемая старшим врачом. Среди делегатов был и доктор Смирнов, публично покаявшийся в том, что он, это он так неудачно разыграл Евсикова. «Такие поступки несовместимы с высоким званием врача», — сказал Смирнову заведующий отделением, в котором лежал Евсиков. Человек болен, а вы вместо того, чтобы помочь, обострение у него спровоцировали. Ай-яй-яй, коллега, как же вам не стыдно, а? Ну, ничего, ничего, мы его полечим, и все будет в порядке. Евсиков пролежал в психушке четыре с половиной недели. Раскаявшийся Смирнов регулярно навещал его, привозил передачи и чистую одежду. В результате они сдружились до да так, что водой не разольешь. Психиатры порекомендовали Геварычу спокойную работу, и поэтому ему пришлось уйти со скорой в медицинский колледж преподавателем. Если кто-то думает, что учить будущих медсестер нервно, тот явно не представляет себе, как нервно работать на скорой. В колледже доктор Евсиков про свое родство с Че Геварой не рассказывал и правильно делал. А то бы юные девы, чьи сердца переполнены романтикой, начали бы массово в него влюбляться, что неизбежно привело бы к осложнениям как психическим, так и работе. Так что, патрия умерте,